Глава девяносто первая. Тибетская мифология. «Знай же, вне твоих видений нет ни высшего судьи мертвых, ни демонов, ни победителей смерти, маджусы. Пойми это, и ты станешь свободен». Бардотто Долл. Тибетская книга мертвых. Отрывок из работы Франсиса Розарбака «Это неизвестная смерть».